Глава шестая Мелена. Мое тело узнало его, откликнулось на скупые, жесткие ласки. А ведь муж столько лет пытался пробудить мою чувствительность, но в постели я думала о чем угодно только не о нем. У меня даже сымитировать оргазм не получалось. Неудивительно, что в супружескую постель он все реже наведывался. Устав спать с бревном, супруг завел себе любовницу. Ревности не испытывала, потому что никогда его не любила. Я не возражала и оскорбляться не думала. Несмотря на непростые отношения, я желала Виталию счастья, предлагала развестись, чтобы он смог создать новую семью. Он слышать ничего не желал, впадал в ярость. Оглядываясь назад, я понимала, как плохо поступила со всеми нами. Нельзя было выходить замуж. Нельзя было жить с человеком, которого не любишь. «Не стерпится». И не слюбится. Артур ушел, оставил меня одну в своем доме. Я до сих пор чувствовала на коже его прикосновение. Разбуженное тело требовало ласк. Я бы помогла себе получить разрядку, но опасалась, что здесь могут быть камеры. Обняла себя за плечи, осматривая почти пустую необжитую комнату. Я простояла так достаточно долго. Хоть бы картину на стену повесил, подумала я, но тут же себя оборвала. «Да мне какое дело?» Оделась, ключи бросила в сумочку. Нужно ехать забирать сына. И как мне Лёве объяснить, что он будет жить у бабушки? Он после смерти отца от меня ни на шаг не отходил. У Лёвы появился страх потерять маму, и я старалась посвящать ему все свободное время. Несмотря на то, что с Виталием он не был близок, его потерю болезненно переживал. Я даже удивлялась, что сын так часто спрашивает об отце — Виталий в лучшем случае его игнорировал, чаще присутствие Лёвы его раздражало. Выпивая, что происходило достаточно часто, муж сообщал сыну, что тот ему не родной. В такие моменты я ненавидела его. Лёва уже все понимал, задавал вопросы, на которые не хотелось отвечать. Где мой настоящий папа? Он меня бросил. Кем был мой папа? Не окажись я тогда беременной, ни за что бы не вышла замуж за Виталия. Только страх потерять ребенка толкнул меня в объятья Виталия. Покидая коттедж Артура, я проверила все замки. Такси подъехало через две минуты. Сев на заднее сиденье и назвав адрес, я снова мысленно вернулась в прошлое. Первую встречу с его отцом я запомнила на всю жизнь. Он не мог понять, как за такое ничтожество вступился его сын, обвинил меня в том, что у Артура по моей вине неприятности. Он поливал нас грязью, а мы сидели в кабинете следователя и слушали его монолог. У меня появилось чувство стыда, хотя сейчас я понимаю, что неудобно должно было стать ему. Мама меня не ругала и ни в чем не винила. Она, как и я, оказалась напугана, а защитить нас было некому. Отец даже не разобрался, что произошло. Услышал на улице разговоры, пришел и ударил меня говорил много обидных слов, незаслуженно обвинил. Ванька вечером нажаловался маме, и та всю свою злость выместила на родителей. Получился грандиозный скандал. Отец три дня жил на улице, пока она его не пожалела и не простила. Я видела в газете несколько статей, посвященных Артуру. Как и хотел его отец, о сыне писали, как о герое. Там даже было мое интервью, которое я, конечно, не давала. Дело закрыли за отсутствием состава преступления. Рябой выжил, но остался инвалидом. «Это ему за грехи расплата. Хорошо, что на земле отмучается», — говорила мама. Поговаривали во дворе, что родные Рябова деньги взяли у того политика, поэтому и заявления писать не стали. Да и все его дружки дали нужные показания. Наверное, не просто так. Позже, когда слухи улеглись, они сделали ремонт в квартире, машину купили... «Неправильно все это было. Но не мне их судить. Что они видели от своего сына? Ничего, кроме горя. В нашем дворе стало спокойнее. Как-то негласно чужие ребята из компании Бессонова теперь считались тут авторитетами. Девушки много времени проводили возле их подъезда, проявляли интерес к парням, у которых водились деньги. Никто их не осуждал. Девчонки рады были сменить покровителей. Жизнь после одного случая сильно изменилась». Конечно, стоило местным ребятам подвыпить, и они рвались в бой, но дальше криков и угроз дело не заходило. Мне проблемы были не нужны, поэтому я старательно избегала встреч и с одними, и с другими ребятами. Несколько раз видела своего заступника, но ни разу не подошла, хотя появлялась мысль, что нужно поблагодарить. Смущалась, наверное. Я часто ловила на себе его взгляды. Увидев, как я отвожу взгляд или прячусь, он улыбался». Я не знаю, как объяснить, что я чувствовала к нему. Не страх, нет. Скорее ощущала какую-то непонятную тревогу. Он был другой, из чужого, незнакомого мне мира. Я помнила отношение Бессонного старшего ко мне, его слова постоянно звучали в голове. Ни при каких обстоятельствах нельзя было сближаться с Артуром, нельзя было влюбляться и мечтать. А я поддалась своим чувствам. Поверила, что все у нас может получиться. Разве я могла устоять перед таким настойчивым красавцем? «Приехали», — известил водитель такси, останавливаясь у парковки супермаркета. Расплатившись, я вышла из салона автомобиля. Осмотрелась, прежде чем подойти к своей машине. На парковке я не увидела мотоцикл, значит, Бессонова здесь нет. Вошла в магазин и набрала сыну сладостей. «Я сторонник правильного питания, но иногда могла побаловать, тем более разговор у нас предстоит сложный. Я пока не знала, как уговорить его пожить с бабушкой. Артур не хотел видеть Леву, а я не собиралась настаивать. Они похожи, и это сходство может броситься бессонного в глаза. Лучше будет, если он узнает правду от меня». Поблагодарив Вику, я забрала сына. Лева, увидев меня, очень обрадовался – кинулся обнимать. Стоило заикнуться, что, возможно, нам придется расстаться ненадолго, как Лёва загрустил. От сладости отказался. Я пыталась с ним поговорить, убедить, что видеться мы будем каждый день, но он не переставал переживать. Ходил весь вечер, прижимался ко мне, не отпускал от себя ни на шаг. Я не могла спокойно на это смотреть. Как его оставить с бабушкой? Как объясню Артуру, что Лёва не желает со мной расставаться? Бессонов просто откажется мне помогать. Ради спасения сына я должна была проявить твердость, но у меня не получилось. Видя слезы сына, я сдалась и решила, что эту ночь мы проведем вместе, а завтра утром отвезу его к маме и перевезу вещи к Артуру. Все, идем мыться и спать. Мама, ты не уйдешь? испуганно смотрел на меня сын. Нет, я пойду с тобой. Пока ты будешь купаться, я почищу зубы. Взяв меня за руку, Лёва повел меня в ванную комнату. Время на часах показывало чуть больше десяти вечера. Обычно в это время сын уже спал, но сегодня страх, что я уйду, прогнал ребёнку сон. Мы не успели зайти в ванную, только подходили к ее двери, когда раздался взрыв. Упав на пол, я накрыла собой сына. Я ждала, что сейчас люди Шалецкого ворвутся в дом и убьют нас. Лёва сильно испугался, схватив сына, Я побежала. Несмотря на гул в ушах, я уже думала, где бы нам спрятаться».